Затем ее лицо омрачилось. То ли это мое воображение, то ли ее голос наливается силой с каждым словом. «Затем нас вышвырнули», — сердито сказала она. «Сказали, что больше не хотят. Чтобы мы были там. Тогда ты и умер, Джонни Фа». «Джонни Фа? Мой Ром. Муж». Умер прямо посреди пыльной дороги, хватаясь за грудь и проклиная Гаджу, англичанина, который прогнал нас. «И кто это был?» — спросила я со страхом, предчувствуя ответ. «Хм, не спрашивала его имени. Прямой, словно аршин, прогладил. Негодяй. Отец. Я уверена, это отец после гибели и Харриет выставил цыган из своего поместья. «А Джонни Фа, ваш муж, он умер из-за этого, вы говорите?» Цыганка кивнула, и по печали в ее глазах я поняла, что это правда. «Потому что ему надо было отдохнуть?» «Надо было отдохнуть», — шепотом повторила она, и мне тоже. И тогда меня осенило. Не успела я передумать, как выпалила. Вы можете прийти в бук-шоу. Оставайтесь сколько хотите. Все будет хорошо, я обещаю. Произнося эти слова, я знала, что грядет великая ужасная ссора с отцом, но почему-то это не имело значения. Харит однажды предоставила этим людям убежище, и моя кровь вряд ли позволит мне поступить иначе. Мы припаркуем ваш фургон в изгородях, предложила я в кустах. Никто не узнает, что вы там. Но ее быстрые черные глаза изучали мое лицо. Я желая подбодрить, протянул ей руку. М-м. Давай, милая. Отдых будет очень, кстати. Это был доктор Дарби, тихо проскользнувший обратно в палатку. Он едва заметно подмигнул мне. Доктор был старым другом отца, и я знала, что он тоже предвидит неизбежную битву. Он мысленно обозрел поле и взвесил шансы перед тем, как заговорить. Мне захотелось его обнять. Он поставил черный чемоданчик на стол, покопался в его недрах и достал заткнутую пробкой бутылку. «Принимайте это от кашля, когда будет нужно», — сказал он, протягивая бутылку цыганке. Она с сомнением посмотрела на нее. «Ну да», — он наставил, — «берите. Страшное невезение преследует того, кто отказывает лицензированному практикующему врачу, знаете ли. Я помогу с лошадью, у меня она когда-то была». Теперь, когда он снова занялся рутинным делом старого сельского доктора, я поняла, что мы вне подозрений. Группкие людей наблюдали, как доктор провожал нас к фургону. Быстро он запряг коня цыганки, его пряжку, и мы обе уселись на деревянную подставку, служившую одновременно подножкой к двери и сиденьем для кучера. Старуха цокнула, и деревенские жители расступились в стороны, когда фургон тронулся с места и медленно покатился по тропинке через церковное кладбище. Со своего высокого места я видела множество поднятых вверх лиц, но Филипп Дафи среди них не было. Хорошо подумала я. Вероятнее всего, они сидят какой в какой-нибудь палатке, перемазав свои тупые физиономии с концами и взбитыми сливками. Глава вторая. Мы громыхали по центральной улице, вымощенной булыжником. Как его зовут? спросила я, показывая на одряхлую клячу. Грай «Грей? Грай! Конь, по-цыгански!» Я припрятал этот странный клочок знаний на будущее, с нетерпением ожидая, когда смогу вывалить его перед сестрой Всезнайкой Дафи. Разумеется, она притворится, что и раньше знала. «Должно быть грохот, производимый нашей ездой, заставил мисс Кул, э, деревенскую разнощицу новостей, подбежать к витрине ее кондитерской лавки». Когда она увидела меня рядом с цыганкой, ее глаза расширились, и она прикрыла рот рукой. Несмотря на толстое зеркальное стекло в окнах ее магазина и разделявшую нас улицу, я почти услышала, как у нее перехватило дыхание. Зрелище того, как младшую дочь полковника Хевилэнда де Люса увозит в цыганском фургоне, как бы весело он не был раскрашен, должно быть, стало для нее ужасным шоком. Я помахала рукой, смешно растопырив пальцы, венником, Как будто говоря, как весело! Чего я хотела на самом деле, так это вскочить на ноги и принять соответствующую позу и зарать какую-нибудь бодрую песню вроде тех, что всегда звучат в музыкальных фильмах. Но я подавила желание и удовлетворилась ужасной улыбкой и прищелкиванием пальцев. Новость о моем похищении скоро запархает повсюду, словно птица, выпущенная в соборе. Деревни они такие, и Бишоп Лейси не исключение. «Мы все живем в одном ботинке», — любила говорить миссис Мюллетт в точности, как старая матушка Хаббард. Примечание. Миссис Мюллетт имеет в виду знаменитый детский стишок о матушке Хаббард и ее псе, очень популярный в Англии XIX века. Конец примечания. Резкий кашель вернул меня к реальности. Цыганка согнулась пополам, прижимая руки к ребрам. Я забрала у нее поводья. «Вы приняли лекарство, которое вам дал доктор?» — спросила я. Она отрицательно покачала головой, ее глаза вспыхнули двумя красными угольками. «Чем скорее я доставлю этот фургон в изгороди, эта женщина сможет лечь в кровать, тем лучше». Теперь мы проезжали мимо тринадцати селезней Коровьего переулка. Чуть дальше на восток дорога поворачивает к Додингсли. До Букшу у изгороди еще долго ехать. Сразу за последним рядом домов узкая тропинка, которую местные называют «Канавой», уходит под углом направо, просевшая в землю каменистая дорога, окаймляла западный склон холма Гуджера и срезала путь через поля к южному углу Букшоу и Изгородям. Почти не думая, я потянула по воде и направила голову Грая в сторону узкой тропинки. После относительно гладкой четверти мили фургон начал опасно крениться. Мы ехали, подпрыгивая на острых камнях, и путь становился все более узким и колеистым. По бокам были высокие насыпи, оплетенные вышедшими на поверхность спутанными корнями старых деревьев, так что, как бы фургон ни качался, он не мог опрокинуться. Прямо перед нами, словно шея гигантского зеленого лебедя, над дорогой выгнулась, опутанная мхом, огромная ветка древнего бука. Под ней едва можно было проехать. «Воровской насест», — сказала я, — «здесь разбойники из большой дороги когда-то захватывали почтовые кареты». Цыганка ничего не ответила, похоже, ей было неинтересно. А по мне, выражение «воровской насест» было очаровательным обращиком местного фольклора. В XVIII веке канава была единственной дорогой между Додингсли и бишоп заносимая снегами зимой и затопляемой потоками воды. Весной и осенью она приобрела сохранившуюся уже... 200 лет репутацию довольно неприятного места, если не сказать опасного. «Населенная призраками истории», — так однажды сказала мне Дафи, нанося ее на карту букшоу и окрестностей, которую она рисовала. «С такого рода рекомендаций канава должна была бы стать одним из моих любимых мест в бишоп однако нет». Только один раз я почти целиком проехала её на глади с моём верным велосипеде, когда особенно тревожное ощущение в затылке заставило меня оглянуться. День был мрачный, дул сильный и паровистый ветер, лил ледяной дождь, и низко нависли тучи в такой день...